Она нашла его в салоне, где он играл на пятерых с двумя пожилыми червяками, кибером которого она несколько недель назад уволила за ограбление систем, и круглолицым торговым посредником с Джазба. Судя по горке фишек, высевшейся перед Тафом, он выигрывал. Толи Мюн щелкнула пальцем, и хозяйка салона, бесшумно ступая, поднесла ей стул. Она села рядом с Тафом и легко тронула его за руку. «Таф!» – позвала она. Он повернул голову и отпрянул от нее. пожалуйста не кладите на меня руки начальник портом юн она убрала руку что вы делаете так в данный момент я пробую применить интересную новую стратегию собственного изобретения против негогоцианта деза боюсь она не очень удачная а впрочем посмотрим в более широком смысле я пытаюсь заработать несколько жалких стандартов при помощи статистического анализа и прикладной психологии жить на садатле отнюдь не дешево начальник портом юн Джазбойц громко рассмеялся, показав полный рот черных полированных зубов, инкрустированных красными драгоценными камешками. Его длинные волосы сияли от радужных масел, а толстое лицо покрывала татуировка. «Вызываю Тафф!» – сказал он, нажимая кнопку, чтобы осветить свое войско на подсвеченной поверхности стола. Тафф быстро подался вперед. «Несомненно так!» – произнес он. Одно движение длинного белого пальца, и в кругу загорелась его армия. боюсь вы проиграли сэр мой эксперимент оказался удачным хотя разумеется по чистой случайности черт бы тебя подрал с твоей у удачей воскликнул джаз бойs нетвердо поднимаясь на ноги горка фишек перед тафом и выросла значит вы выигрываете то сказала ему то лию это вам не поможет так вы никогда не соберете тех денег что вам нужны я это знаю ответил то давайте поговорим именно этим мы и занимаемся нам нужно поговорить с глазу на глаз наставала она во время последней нашей беседы с глазу на глаз я подвергся нападению людей с нервоп пистолетами словесному оскорблению был жестоко обманут лиш любимого товарища и возможности полакомиться десертом я больше не расположен принимать таких приглашений я закажу что-нибудь выпить предложила тоим юн ну ладно согласился тав он тяжело поднялся сгреб фишки и кивнул своим партнером они прошли в отдельную кабину в конце салона то ли юн тяжело дышала борясь с гравитацией и Зайдя внутрь, она опустилась на подушки, заказала два наркобластера со льдом и задернула занавески. «Прием наркотических напитков ограничит мои умственные способности, начальник Порта Мьюн», заявил Хевелон Тафф. «И хотя я готов принять вашу щедрость в знак прощения вашего недавнего извращения цивилизованного гостеприимства, моя позиция, тем не менее, не изменится». «Чего вы хотите, Тафф?» устало спросила она, когда принесли напитки. Высокие стаканы с кобальта с синей жидкостью были покрыты изморозью. «Как у любого человека, у меня много желаний. В данный момент я больше всего хочу, чтобы паника вернулась ко мне». «Я же сказала вам, я обменяю кошку на корабль». «Мы обсуждали это предложение, и я отверг его как несправедливое. Зачем начинать все сначала?» «У меня есть новый аргумент», — сказала она. «Несомненно так». Тафф потягивал свой напиток. «Возьмем вопрос о собственности, Тафф». По какому праву вы владеете ковчегом вы его строили вы как-то участвовали в ее создании нет черт возьми я его нашел возразил то правда я это сделал в компании еще с пятерыми людьми и не могу отрицать что их претензии на корабль в некоторых отношениях были более вескими чем мои однако они умерли а я жив в Это существенно укрепляет мои права. Кроме того, в данный момент я владею этим кораблем. Во многих атических системах факт владения – это важнейший, а зачастую и решающий критерий определения собственности. «Это там, где всё ценное принадлежит государству, где ваш чёртов корабль просто захватили бы и вас бы не спросили». «Я знаю об этом и избегаю посещать такие планеты», — сказал Хейлон Тафф. «Если бы мы захотели Тафф, мы могли бы силой забрать у вас корабль». может быть право на собственность дает сила действительно в вашем распоряжении целая команда преданных лакеев с нервоп пистолетами и лазерами а я же скромный торговец и начинающие инженеры колок один если не считать безобидных кошек но все же у меня есть свои маленькие возможности теоретически я могу запрограммировать систему обороны ковчега так что захватить его будет не так легко как вы думаете конечно это всего лишь гипотетическое предположение, «Но вы могли бы уделить ему должное внимание. В любом случае, по сатлемским нормам, грубая военная акция была бы незаконной». Толли Мьюн вздохнула. «В некоторых культурах право собственности зависит от практичности. В других – от необходимости». «Я знаком с этими теориями». «Хорошо. Сатлемму ковчег нужен больше, чем вам-то». «Это не так». овчег мне нужен для того чтобы работать по избранной специальности и зарабатывать на жизнь вашей планете нужен не сам корабль а экоинженерия поэтому я предложил вам свои услуги и что же? Моё предложение было с презрением отвергнуто. «Практичность!» – перебила Толи Мьюн. «На нашей планете до черта блестящих учёных. Вы же, по вашему собственному признанию, всего лишь торговец. Мы сможем лучше использовать ковчег». Ваши блестящие учёные – специалисты в основном по физике, химии, кибернетике и тому подобному. На Саотлеме не особо развиты такие науки, как биология, генетика или экология. Это, очевидно, по двум причинам. Во-первых, если бы вы обладали этими знаниями, вы бы так остро не нуждались в ковчеге. Во-вторых, вы никогда бы не довели свою экологию до ее нынешнего зловещего состояния. Поэтому я сомневаюсь, что ваши люди сумеют использовать ковчег более эффективно. С тех самых пор, как я нашел ковчег и отправился к путешествие сюда, я усердно учился и смею высказать предположение, что теперь я единственный квалифицированный инженер эколог во всем космосе заселенным людьми, за исключением разве что по сейдону на длинном бледном лице тафа не отражалось никаких чувств. Он аккуратно формулировал фразы и выстреливал их в нее холодным салютом. И все же каким бы невозмутимым он ни казался, Толи Мюм почувствовала, что за спокойной внешностью Тафа кроется какое-то слабое место. гордость, самолюбие, тщеславие, которое она могла бы использовать в своих целях. Она поднесла к его лицу палец. Слова Таф: одни пустые слова и больше ничего. можете сколько угодно называть себя инженером экологом но это ни черта не значит да назовитесь хоть жалейным фруктом но вазочки со взбитыми сливками вы будете выглядеть просто по-дуурацки несомненно так отозвался тав могу поспорить сказала она переходя в наступление что вы и понятия не имеете что делать с этим паршивым кораблем хайланд таф моргнул и И сложил руки на столе это интересно сказал он продолжайте то ли мюн улыбнулась ставлю вашу кошку против вашего корабля предложила она я описала вам нашу проблему решите ее получите панику целую невредимую не решите мы возьмем ковчег поднял палец в этом плане имеются изъяны хотя вы задаете мне очень трудную задачу я был бы готов принять ваш вызов не будь эти ставки такими неравноценными и ковчег и паника мои хотя последнюю вы бессовестно захватили правда на законных основаниях следовательно если я выиграю я просто верну себе то что и так по праву принадлежит мне в то время как вы можете получить бесценный приз это несправедливо у меня другое предложение и «Я прибыл на Сатлем, чтобы сделать ремонт и некоторую модернизацию. Если победа будет за мной, вы не возьмете с меня денег за эту работу». То Лим Юн поднесла бокал ко рту, чтобы дать себе время подумать. Лед почти растаял, но наркобластер еще приятно холодил небо. «Пятьдесят миллионов стандартов? Это уж слишком, черт возьми». «Таково мое мнение», — сказал Таф. Она ухмыльнулась. «Кошка, может быть, и была вашей, но теперь она наша. Ну ладно, Таф». Что касается ремонта я дам вам кредит на каких условиях и под какие проценты поинтересовался тав мы сделаем ремонт сказала она улыбаясь мы начнем немедленно если вы победите а это вряд ли вы получите свою кошку и мы дадим вам беспроцентный кредит на стоимость ремонта можете расплатиться когда заработаете там своей дурацкой эко инженерии она махнула рукой в сторону остальной вселенной но мы оставляем за собой право на удержание ковчега и Если вы не заплатите половину суммы через пять стандарт лет или всю через десять, корабль будет наш. Первичная оценка была завышена, заметил таv. очевидновид эта огромная цифра имела единственной целью заставить меня продать корабль. «Предлагаю становиться на 20 миллионах стандартов». «Это смешно», — отрезала она. «Да за эти деньги мои паучки ваш корабль даже покрасить не смогут. Но я согласна на 45». «25 миллионов», — предложил та. «Поскольку на ковчеге я один, мне не нужно, чтобы вы полностью восстанавливали все палубы и системы. Некоторыми отдаленными палубами я не пользуюсь. Я сокращу свой заказ и включу в него только то, что нужно сделать для моей безопасности и комфорта». «Хорошо», — сказала она. «Согласна на 40». «Тридцать!» – настаивал Таф. «И этого более чем достаточно!» «Не будем торговаться из-за нескольких миллионов стандартов!» – сказала Толемьюн. «Вы все равно проиграете, так что это невозможно!» «У меня несколько другая точка зрения!» «Тридцать миллионов!» «Тридцать семь!» «Тридцать два!» «Ну ладно, сойдемся на тридцати пяти, идет?» Она протянула ему руку. Таф посмотрел на нее. «Тридцать четыре!» – спокойно сказал он. Толли Мьюн рассмеялась и убрала руку. «Да какая разница, тридцать четыре!» Хевеланд Тафф встал. «Давайте еще по бокалу!» – предложила она. «За наше маленькое пари!» «Прошу прощения!» – ответил Тафф. «Я буду праздновать, когда выиграю, а пока что надо работать!»